Глава 7. Прогулка по Петербургу. Хватит плестись, газуй, быстро сориентировавшись, приказала Анна Глофире. Потом она повернулась ко мне и добавила: "Макс, мы сейчас немного попетляем по городу, не пугайся. Нам не привыкать отрываться от преследователей". Вообще-то я не испугливых, хотя, если честно, то не вижу смысла в беготне. Если преследователи знают, кто я такой, то вычислить конечную точку поездки не представляется большой сложностью. Вычислить и помешать до нее добраться — это немного разное. К тому же не обязательно, что за тобой охотятся. У меня редкий выезд в город без приключений обходится. Нападать не нападают, но то аварии устраивают, то еще какую-нибудь пакость. Делают все, чтобы Достоевские носа не высовывали из своего особняка. Изолируют от общества всеми доступными способами. «Маразота!» Коротко подтвердила Глашка, направляя на бешеной скорости автомобиль в узкую арку проходного двора. «Я не понимаю, как она в нее вписалась, но если бы икал в этот момент, то обязательно бы перестал. Говорят, икота и кота испугом хорошо лечится». Полицейский за такую езду не остановит, осторожно интересуюсь у Ани. «Нет, у нас же синие имперские номера. Высшая каста, одним словом. Хотя по нашему внешнему виду такого не скажешь». Даже если в подземный переход заедем на глазах у полицейского, то страж порядка только честь отдаст, засунув свой свисток глубоко в задницу. Да и знают все мою машину, поэтому лишний раз с проклятой не хотят». «Выматывайтесь!» — заявила Глаша через 10 минут, остановившись на тротуаре в притирку с дверями миграционной службы. «Мы быстро выполнили ее приказ и вошли в здание». Анна демонстративно взяла меня под ручку, лучезарно улыбалась охреневшему народу на свою беду решившему сегодня посетить это уважаемое заведение. Я тоже приосанился и положив свободную от Ани руку на рукоять меча, важно проследовал к регистрационному окошку, очередь у которого мигом испарилась. Лишь несколько эмигрантов, которые не знали о Достоевских, не понимающих хлопали глазами, гадая, от чего произошли такие изменения. «Доброе утро!» — вежливо обращаюсь к старичку в круглых очках, выполняющему роль регистратора. «Мне бы визу оформить?» «Второй этаж. Кабинет 10, А эту не пущу!» «И кто меня остановит?» — немного кровожадно поинтересовалась Анна. «Я сказал, что не пущу! А что вы будете делать, барышни, меня совсем не касается!» Окошко резко захлопнулось, и появилась табличка «Технический перерыв 10 минут». Правда, табличка быстро сменилась другой. «Обед. Буду через час». «Или пока это не уйдет!» — крикнул старик из застойки. «Все-таки есть преимущество в твоей проклятости», — сообщил я Аня, остановившись в быстро пустеющем коридоре около двери под номером 10. «Время сильно экономит. Со мной пойдешь для ускорения процесса или тут посидишь?» «Тут не буду чиновника до инфаркта доводить». Вопреки ожиданиям, клерк за дверью оказался не бюрократической крысой, всю жизнь копающейся в бумажках, а подтянутым спортивным человеком с располагающей улыбкой. «Проходите, барон Гольц», — доброжелательно пригласил он меня. «Спасибо, что оставили свою спутницу за дверью». «Вы знаете мое имя?» «Конечно. Михеич из регистратуры, как только понял, куда вы с Достоевской направляетесь, сразу же мне позвонил и посоветовал бежать без оглядки». «А что ж, не побежали?» «Не обучен. Я недавно из чистильщиков сюда перевелся, а мы в дырах от твари не бегали. Прятаться же от красивой, пусть и проклятой девушки тем более не намерен. Итак, перешел он на деловой тон. Как понимаю, хотите сделать постоянную визу Российской империи?» «Да, с последующим получением гражданства. Что мне для этого необходимо?» «Как обычно». Зарекомендовать себя нужным императору добропорядочным человеком. Ну и взнос заплатить не за обыкновенную визу, а за гражданский билет, дающий дорогу в это самое гражданство через несколько лет безупречной жизни. Сколько? 800 золотых. Не проблема. Единственное, что у меня валюта. Германские марки. С собой? Да. Тогда могу же здесь и обменять по курсу императорского банка. Я не стал отказываться и вскоре стал счастливым обладателем 380 золотых рублей. Ни хрена ж себе разница курсов. Все дело в том, — правильно понял мой взгляд клерк, — что российские деньги подтверждены настоящим золотом, а не как некоторые заграничные фантики. Понятно. Но как-то все равно обидно в один момент стать, мягко выражаясь, не очень обеспеченным человеком. Теперь ясно, почему такие драконовские цены на Гранд-Экспресс. Он же российский. Не все так плохо, барон». Сумма в ваших руках приличная, но она не покрывает и половину цены гражданского билета. Это да. С другой стороны, вы не должны сейчас его оплачивать, так как билет оформляется несколько недель и выдается не каждому, а лишь после проверки будущего претендента на гражданство. Я выдам вам временное удостоверение, по которому можете найти себе работу, даже взять небольшую суду, хотя я бы не советовал, проценты драконовские. Какая средняя месячная зарплата? Около 70 рублей. Мне почти полгода горбатиться придется. Позвольте, вы же не работяга. Человек, имеющий дар, сможет поднять подобную сумму достаточно быстро при условии наличия печати хотя бы младшего мастера. Сдадите экзамен, запишитесь в чистильщики, и после небольшого обучения будете получать рядом с дырами около 800 золотых рублей в месяц. Это я называю минимальный доход в службе обеспечения. Некоторые имеют до нескольких тысяч, если не боятся риска. Экзамен и обучение тоже платные? При заключении двухгодичного контракта нет, хотя если решить его разорвать, то придется заплатить неустойку. И многих вы так вербуете, криво ухмыльнулся я, поняв, на что меня сейчас разводят. Не злитесь, Максимилиан, я сам когда-то проходил ваш путь. Честно говоря, не жалею. И предлагаем не всем. Нет смысла зазывать всякую шваль. Мы сражаемся бок о бок против тварей, поэтому должны быть уверены в товарищах. У вас же есть что-то наше, по глазам вижу. Не торопитесь с ответом. Подумайте. В конце концов, можете отказаться от гражданского билета или заработать на него деньги другим способом. Подумаю. Но заявку все же оформлю. В задумчивости вышел из кабинета. Анна сразу набросилась с вопросами, но я лишь отмахнулся и быстро вышел из здания миграционной службы. Поцелуй! неожиданно предложила Аня на крыльце. «Пусть все видят. Через пару дней убедятся, что ты жив-здоров после такого, и сами задумаются об отсутствии проклятия у Достоевских». Заставлять упрашивать красивую девушку не стал и с удовольствием прижал к себе, впившись в сладенькие губки. Кажется, даже немного перестарался, так как она в какой-то момент больно наступила каблуком мне на ногу. хотя оторвавшись, посмотрел вани на глаза. Никакого возмущения и только азартный возбужденный блеск. Она мне все больше и больше нравится. Усевшись в автомобиль, поинтересовался у такса обстановкой вокруг нас. Как и предполагал, начал он доклад, это две группы, хотя шифруются хорошо и имен не называют. Одна из какого-то знатного рода, а вот вторая очень похожа на государственную организацию. В первой нет одаренных, простые боевики, вторая же имеет парочку слабых одаренных. «Едем за город», — приказал я Глафире. «Обойдешься!» — прозвучал немедленный ответ. «Да, Макс», — поддержала ее Анна. «Зачем?» «Затем, что нужно выяснить, кто за нами охоту устроил. Если с имперской безопасностью все достаточно понятно, следят за опасными личностями, то частники — это элемент непредсказуемости. Сегодня катаются следом, а завтра подловят в удачном месте и ликвидируют. Предлагаю нанести упреждающий удар, чтобы неповадно было». Да и настроение после сегодняшних бюрократов поганое. Развеяться хочу. Но это опасно. Галашка, — обратился так к служанке, — у тебя хозяйка часом не малохольная Бывает. Нормальная я, — возмутилась Анна. Там около двадцати человек лишь в одной команде. И что, — возразил я, — мы с тобой имеем дар, поэтому легко их положим. Нам нельзя первыми нападать на простолюдинов. Можно. Печати же не имеем. Заманим в укромное местечко на природе и выпытаем, откуда такие красавцы. Аккуратненько так, без смертоубийства. Или с ним, но если только первыми рыпнуться. А если стрелять начнут? Ты можешь энергетическую защиту ставить? Легко, фыркнула она. Больше за тебя переживаю. Не надо. До серьезной брони еще не раскачался, но несколько пуль безболезненно поймаю. К тому же с нами такс. Нашел, кем грозить. «Хвостом противника завиляет или до смерти залижет?» Этого мой дух-хранитель стерпеть не мог. Он моментально преобразился в боевую ипостась. Я впервые видел ее в этом теле, но примерно представлял, чем такое может обернуться. Так резко увеличился, заполнив все немаленькое заднее пространство автомобиля. Его голова перестала быть по-собачьи умильной и, вытянувшись до непропорциональных размеров лошадиной, клацнула рядом с лицом девушки тройным рядом огромных зубов. «Ой!» — только и смогла выговорить потрясённая Аня. «Красивый!» — одобрительно показала большой палец Глафира. «Будешь кого-нибудь жрать, меня позови. Люблю развлечения». Еще вопросы есть?» — Оскорбленно поинтересовался Такс, принимая нормальный вид. «Нет». «Максим, он же чудовище!» — опять ожила Достоевская. «Ага. Которая на нашей стороне. Куда поедем?» В 30 минутах на северо-востоке есть старые развалины кирпичного заводика. Место непопулярное, так что лишних людей там не будет. Отлично. Но не гоните, а то еще потеряют нас хвосты. Где-то через полчаса мы спокойно добрались до места рандеву. Заехали во двор развалившегося заводика и заглушили мотор. Такс, как там наши клиенты? Имперцы поотстали, а вот родовые, не сбавляя скорости, несутся по нашим следам. Судя по разговорам, хотят устроить небольшую драку с расспросами. Огнестрела не вижу, только кастеты и биты». Что и требовалось доказать. Ждали удобного случая. «Ань, мы подождем рядом с машиной, а Глаша...» «Я тоже хочу драться», — возразила служанка, разминая костлявые кулачки. «А умеешь? Меня старшая хозяйка всегда на спарринге к себе берет». «Не врет», — подтвердила Анна. «Глаша очень сильна». Я сама, по уверении мамы, на воин-мастера потяну. Но с Глафирой справляюсь через раз. Хорошо. Такс, ты побудь в засаде. Лишний раз не светись, если только совсем нас прижмут. Ждем, девочки. Наслаждаемся хорошей погодой и красивыми видами обоссанных стен. Инициативу отдаем противнику. Противник со своей инициативой не заставил нас долго ждать. Четыре совсем не новых авто, битком забитых крепкими ребятами, влетели во дворик и дали по тормозам, поднимая столбы пыли. Бойцы сразу же вывалились наружу и профессионально окружили нас. «Ты!» — показал пальцем бугай, который здесь явно за старшего. «Едешь с нами, остальные свободны». «Ты знаешь, кто я?» — вкрадчиво поинтересовалась Анна. «Знаю, поэтому и вали к своей проклятой семейке. Только попытайся приблизиться, башку проломлю, графиня сраная». Анечка вздохнула, развела ручки в стороны и посмотрела на нас с Глафирой, давая всем своим видом понять, что не она первая опустилась до угроз. Потом тихонечко стала приближаться к бандитам. Те также медленно стали пятиться от нее, пока не уперлись спинами в стену. — Валим, суку! — не выдержав нервного напряжения, истерично выкрикнул один из них. Это прозвучало как приказ к действию. Толпа набросилась на нас. — Такс! — Обратился я к духу, сворачивая очередную челюсть. «Что там со второй группой?» «Неподалеку остановились и в бинокле наблюдают. Говорят, что вот эти вот мудаки кончены. «Правильно говорят. Ты слушай их, не отвлекайся». Прекратив болтовню, вошел в самый натуральный азарт драки, посматривая за девушками. Они тоже не отставали от меня, хренача хулиганов направо и налево. Глажка же совсем распоясалась. Видимо, обидевшись за свою хозяйку, схватила главаря за ноги и, раскрутив его пропеллером, сшибала бойцов его немаленькой тушей. Реально сильная эта симбиотка. Нужно взять на заметку. Как бы то ни было, но через несколько минут мы сложили стонущие тела у стены и начали допрос. «Чьих будете? Калеки?» Ласково интересуюсь у наименее пострадавшего, поэтому способного внятно говорить. «Пошел ты! Ты хоть знаешь, на кого наехал?» «Раздавить?» — моментально среагировала Глаша, поставив допрашиваемому свою туфлю на самое дорогое, что есть у мужиков между ног. «Этот тупой совсем. Потомство плохое будет». «Эй, ты чего, психопатка?» — взвизнул он фальцетом. «Народ бугурских работаем. графини погибшего графа и братья с его родный приказали вот этого к себе доставить. Не собирался никого убивать. Барон Гольд живой нужен. Убери ногу, пожалуйста. Мы всего лишь исполняли приказ». «Нытик, слабак!» Сдался сразу. Никакого удовольствия. Кратко прокомментировала служанка и вопросительно посмотрела на меня. Давай другого попытаем. Да тут все такие, Глаша. В следующий раз покрепче найдем и покуролесим от души. Я запомнила. Должен будешь. Ах, какая женщина, с придыханием сказал мне на ухо невидимый такс. Ты что, кобель, на человеческих самок засматриваться вздумал? Она такая же человеческая, как и я. И вообще, я серьезный взрослый пес, поэтому сам строю свою личную жизнь. Понял? Назвал бы тебя извращенца-зоофилом, но ты вроде сам Зоо. Что там со второй группой? И их командир сказал, что не стоит светиться, и умотался своими. Кстати, явно за вас переживал. Даже был готов прийти на помощь, если бы дела пошли плохо. О чем задумался Макс, прервала нашу молчаливую беседу Анна. О трофеях, конечно. Как победители имеем право взять контрибуцию. Мародерничать? сморщила она свой носик. На не знаешь, что главное? Победа! Нет, самоокупаемость. На бензин потратились, время потеряли, моральный ущерб глаши непоправимый нанесен был. Какой? впервые проявила мимолетную эмоцию служанка, удивившись от такого высказывания. Ни яйца отдавить, ни головы поотрывать не получилось. Нет жизни счастья. «Верно! Компенсацию хочу теперь!» «Вот видишь, Аннушка!» — продолжил я с воодушевлением. «Ты в меньшинстве, поэтому шманаем карманы и автомобили». «Уговорил. Я парочку авто прихватила бы. Можно продать, если в хозяйстве не пригодятся». «Не спалимся?» «Нет. Перед дракой я включила в нашей машине видеонаблюдение, и камера все зафиксировала. Не мы первые напали, так что имеем законное право взять добро нападавших». Только пошлину за трофея внести нужно будет. Ты же водить умеешь? Ага. Прекрасно. Жаль, что такса не посадить. Три машины пригнать всегда лучше, чем две. Чего это не посадить? надулся проявившийся пес. Дамчу телегу с ветерком! Стекла нетонированные. Завтра весь Петербург будет обсуждать собаку за рулем. Могу, в невидимости. Так тупой! Начала загибать пальцы глашка. Бандиты тупые! Анька с Барончиком почти тупые. Поехали домой. Там Юлька. Она одна не тупая. А Катя? Спросил я, откровенно веселясь от прямолинейности служанки. Катька какая? Совсем дебилка. Драться не любит. Краткая характеристика семейства Достоевских и примыкающих к нему личностей. Пожала плечами Аня. Так и живем. Хватит ржать. Быстро собираем все самое ценное и сваливаем. Мама там уже испереживалась, наверное. Улов оказался неплох. Почти 200 рублей и два драндулета, по оценке глашки могущие потянуть при продаже еще рубликов на 500-600. Когда наш кортеж въехал в ворота особняка, Юлия Петровна натурально схватилась за сердце, правильно поняв, что мы это не в лотерею выиграли. Услышав обстоятельный пересказ интересного дня, она постепенно успокоилась и даже похвалила за проявленную находчивость. Узнав, что меня хотят завербовать чистильщики, сразу же сказала, чтобы не вздумал рыпаться. Не в штрафную роту запихнут, конечно, но в тылу кандидатам на гражданство отсиживаться не дают. Я же хоть и странный парень, но, к сожалению, единственный человек в окружении Достоевских, поэтому мной она жертвовать не собирается и поможет финансово. — Смотри сам, Максим, — начала она подробно объяснять свою позицию. — Печать ты получишь легко, достаточно одного звонка боевым товарищем моего покойного мужа. Далее, если готов потратить пару лет и много сил, то устрою тебя в военное училище. Выйдешь в чине унтер-офицера. Не бог весь какое звание, но зато будешь служить в императорских войсках, а не в этой разномастной банде чистильщиков. Шансы остаться в живых возрастут сильно. «Без гражданства туда не возьмут», — возразил я. «Поэтому я и дам денег на гражданский билет. Ускорить положительное решение по тебе тоже сумею. Пятилетний контракт после учебы отмотаешь где-нибудь на Урале». Там дыр много развелось. А потом вернешься в Петербург, и все дороги будут для тебя открыты. Нет, это долго. Было бы лучше два года чистильщиком, а потом уже можно и в военное училище, чтобы выйти из него участником боевых действий, имеющим право выбирать место службы. Убьют. Тогда я приду ночью призраком, чтобы вы, Юлия Петровна... Перестань уже, — возмутилась она. Договорились же, что среди своих без расшаркиваний. Уговорила Юля. Значит, припрусь к тебе призраком, чтобы услышать сакраментальную фразу «А я тебе говорила». Обещаю сделать виноватый вид. Дурень ты, Максимка. Мой муж был таким же лихим, как и ты. Делай, что хочешь, все равно не переубедить. Но на мою поддержку можешь смело рассчитывать. Мы хоть и бедны, но, повторюсь, не последними людьми были. Кстати, насчет бедности. Если еще несколько налетчиков оприходуем, то хорошо подняться на добыче сможем. — Это копейки, дорогуша. Жалкие копейки. Ты увидишь, что такое настоящие деньги, когда я смогу покинуть этот чертов особняк. Тебя больше должны волновать не прихвостни бугурских, а имперская служба безопасности. Это птица другого полета. Раз попал в поле их зрения, то уже не отвертишься. — Интересно. А карьеру у них построить можно? — Можно, но... — Иди-ка-то лучше к чистильщикам. Там спокойнее живут. Половину ночи я обдумывал новые открывающиеся перспективы. Внезапно скрипнула дверь. Кто-то тихо, очень профессионально стал подкрадываться ко мне. Нож всегда держу под подушкой. Обхватив его рукоять, стал ждать, пока незваный гость подойдет поближе.